Часть 5. Конец шестой армии. Глава 20. Воздушный мост. «Тучи сегодня висят очень низко», – писал Ганс Диббольд, врач 44-й пехотной дивизии. «Мы едва не задеваем их. В белой пелене печально забывает двигатель заблудившегося транспортного самолета». Выражение «воздушный мост» фронтовиками использовалось редко. Идея о постоянном сообщении через головы русских – Могла оценить только тех, кто колдовал над оперативными картами в Берлине и Растенбурге. Когда осуществлять доставку грузов все-таки начали, Гитлер постоянно хотел иметь информацию о том, сколько и чего получила Шестая армия. Поэтому генералы и штабные офицеры непрерывно требовали от командиров Люфтваффе и начальников аэродромов предоставить им самые свежие данные. Подобное вмешательство сверху лишь усугубляло сложное положение авиаторов. Генералы Люфтваффе, находящиеся в Германии, бездумно подхватили решение Гитлера обеспечить снабжение 6 армии по воздуху. Однако выделили для этой цели совершенно неподходящие самолеты, в частности учебные Ю-86, только чтобы в отчетах впечатляли цифры. Рассматривалась даже возможность использования планеров правда, недолго. До первого профессионального замечания эта цель будет очень легкой для русских истребителей. Проблем было много, и немалый вклад в то, чтобы их стал еще больше, внесли командиры тыловых авиабаз, отправлявшие на фронт Юнкерсы 52С, не переоснащенные для полета в зимнее время, просто чтобы продемонстрировать, как оперативно они выполняют приказ фюрера. Эти якобы транспортные самолеты, поступившие совершенно неожиданно, без предупреждения, усилили царящую сумятицу, в особенности потому, что еще не была создана группа управления воздушным снабжением, которая должна была обеспечить координацию всех действий. В конце ноября эту обязанность взяли на себя штаб 8-го воздушного корпуса и лично генерал Фибик, после чего ситуация значительно улучшилась. Впрочем, сей глобальный проект с самого начала был обречен на неудачу. Так много у него было организационных и технических недостатков. Генерал фон Рихтгофен неоднократно предупреждал, что транспортной авиации понадобится не один, а шесть полноценных аэродромов внутри котла, укомплектованных подготовленным наземным персоналом. Его опасения относительно недостаточно на длины взлетно-посадочных полос – оправдались в первую же неделю, когда ухудшились погодные условия. Самым удачным стало 19 декабря. Тогда 154 транспортных самолета Люфтваффе доставили 289 тонн груза. Однако такие дни были большой редкостью. Суровые погодные условия оказались не единственной проблемой. Аэродром «Питомник» скоро стал постоянным объектом внимания авиации противника. Результатом этого внимания было то, что его взлетно-посадочная полоса часто становилась на время непригодной из-за лежавших на ней обломков разбившихся самолетов. Обгоревшие металлические остовы оттаскивали в снег, и скоро по обе стороны от полосы образовалось обширное кладбище машин. Большую опасность вызывали ночные вылеты, в первую очередь в своей завершающей фазе посадки. Перед службой зенитного прикрытия в питомнике стояла почти невыполнимая задача. Чтобы обнаружить бомбардировщики противника, нужно было включать прожекторы, а их лучи становились прекрасными ориентирами для советской артиллерии. Летный состав Тлюфаффе подвергался очень тяжелым испытаниям. Молодых и неопытных летчиков потрясало то, что они видели в питомнике. Самым страшным, наверное, было ужасное состояние раненых, ожидавших эвакуации в конце взлетно-посадочной полосы, или штабеля замерзших трупов около полевых госпиталей, промерзшая насквозь земля была слишком твердой, чтобы рыть в ней могилы. Солдаты шестой армии благоговейно относились к своим архангелам-пилотам Люфтваффе, хотя случались и недоразумения, подчас очень неприятные. Один раз в контейнере, доставленном по воздуху, не обнаружилось ничего, кроме перца, И Майорана. Подполковник Вернер Фолк-Куновский, старший интендант шестой армии, пришел в ярости и закричал, какой осел собирал этот груз. Присутствовавший при этом летчик неудачно пошутил, сказав, что перец можно использовать для рукопашной, чтобы ослепить противника. А вот что делать с Майораном, действительно непонятно. Атака советских танков на Тацинскую нанесла немецкому транспортному воздушному флоту существенный урон. Вообще исправных самолетов оставалось все меньше и меньше. К тому же новый аэродром под Сальском находился на расстоянии свыше 300 км от питомника, то есть на пределе дальности полета Ю-52. Поэтому использовать самолеты с плохими двигателями было опасно. Положение было безвыходным и Люфтвафф задействовала свои самые большие транспортные самолеты, четырехмоторные фоки вульфы 200 способные взять до 6 тонн, и «Юнкерсы-290», в которые удавалось загрузить до 10 тонн. Однако они были слишком уязвимыми, и им недоставало надежности старой трехмоторной тетушки Ю. После того, как в середине, в середине января угроза нависла и на Цальском, Оставшиеся Ю-52 пришлось перебросить на северо-запад, на аэродром Зверева, недалеко от города Шахты. Его и назвать аэродромом трудно. В Зверево была лишь одна взлетно-посадочная полоса из плотно утрамбованного снега, устроенная прямо посреди поля. И никаких вспомогательных построек Экипажем и наземным приходилось жить в палатках и сложенных из снега домиках. В воздухе главной проблемой становилось обледенение, в то время как на земле труднее всего было запустить на морозе двигатели. Сильные снегопады нередко приводили к отмене полетов, ведь каждый самолет приходилось откапывать из сугробов. Противовоздушная оборона в Звереве была слабой, и 18 января советским бомбардировщикам и истребителям, налетавшим в течение дня волнами, удалось уничтожить на земле 50 юнкерсов. Это была одна из первых эффективных операций советской авиации, которой по-прежнему не хватало уверенности в собственных силах. А Рихтгоффен и Фибик с самого начала знали, что им придется заниматься заранее обреченным на провал делом. На понимание со стороны руководства им рассчитывать не приходилось. «Моя вера в наше высшее командование упала ниже нуля», примечание. Дневник Рихтгоффена – 12 декабря 1942 года. Приводится. Признался 12 декабря Рихтгофен генералу Ешонеку, начальнику штаба Люфтваффе. Неделю спустя, узнав, что Геринг заверил Гитлера в том, что ситуация со снабжением войск под Сталинградом не так уж и плоха, Рихтгофен записал в своем дневнике. Не говоря уже о том, что его фигуре пошла бы на пользу неделя-другая пребывания в котле, приходится признать, или мои донесения никто не читает, или им никто не верит. Геринг, никогда не страдавший отсутствием аппетита, вовсе не собирался ограничивать свой рацион. А вот генерал Цельцлер, в знак солидарности с голодающими войсками под Сталинградом, сократил собственный рацион до их нормы. Если верить Альберту Шпееру, личному архитектору, Гитлера, рейхсминистр вооружений и военной, про, военного производства. Всего за две недели начальник штаба сухопутных войск похудел почти на 12 килограммов. Гитлер узнал об этом Демарше от Мартина Бормана и приказал Цейцлеру прекратить опасный эксперимент. Тем не менее, это произвело на него впечатление. В честь героев Сталинграда фюрер запретил пить в своей ставке шампанское и коньяк. Подавляющее большинство гражданского населения Германии понятия не имело о том, что шестая армия находится на грани разгрома. Надеюсь, вы скоро вырветесь из окружения, написала в середине января одна молодая женщина своему жениху. Как только это произойдёт, тебе, наверное, сразу дадут отпуск. Глава отделения нацистской партии Билефельде В это же время, поздравляя генерала Эдлера фон Даниэльса с рождением первенца, получением рыцарского креста и присвоением очередного звания, добавил, что с нетерпением ждет его скорейшего возвращения в Германию. В январе атмосфера неуверенности охватила даже высшие правительственные круги в Берлине. Шпейр, глубоко озабоченный ситуацией в Сталинграде, в один из таких дней, тем не менее по просьбе жены, которая, подобно всем еще, ни о чем не подозревала, пошел в оперу. Давали волшебную флейту. Вот как он вспоминает тот вечер. Сидя в ложе в мягком удобном кресле, в окружении роскошно одетой публики, я мог думать только о том, что вот так же люди сидели в Парижской опере, когда Наполеон отступал из России, и о том, что теперь так же приходится страдать нашим солдатам. Шпеер не выдержал, он извинился перед супругой и отправился к себе в министерство. Он стремился забыться в работе и старался подавить ужасные чувства вины перед своим братом, рядовым Шестой армии, попавшей в котел под Сталинградом. Незадолго до этого Шпейру звонили перепуганные родители. Они только что узнали о том, что их младший сын Эрнст лежит в убогом полевом госпитале, устроенном в конюшне, с частично обвалившейся крышей и без стен. У него тяжелая лихорадка, вызванная желтухой. Отекли ноги, плохо работают почки. Мать Шпейра рыдала и постоянно повторяла. «Ты не можешь бросить его там», — ей вторил отец. «Неужели у тебя нет возможности вытащить его оттуда?» Ощущение беспомощности и вины, охватившее Шпейра, усиливалось тем обстоятельством, что в прошлом году, выполняя директиву Гитлера, запрещавшую высшим чиновникам оказывать покровительство своим родственникам, Он сам отослал Эрнста в армию, пообещав после окончания кампании на Востоке добиться его перевода во Францию. И вот пришло последнее письмо от брата, в котором тот говорил, что не может спокойно смотреть на то, как рядом в госпитале умирают его товарищи. Эрнст Шпейер не лукавил, несмотря на распухшие отечные ноги и общую слабость, он вернулся на передовую. Внутри котла стремительно множились самые невероятные слухи. В ожидании решающего наступления русских говорили не только о танковом корпусе СС, его Гитлер обещал прислать в середине февраля, но и о целой дивизии, которая якобы должна была быть переброшена в Сталинград по воздуху для укрепления обороны. Были и домыслы, поражавшие своей несуразностью. Так некоторые утверждали, что Четвертая танковая армия была всего в каких-нибудь 10 километрах от котла, но Паулюс попросил Гота прекратить наступление. Затем появились слухи, что командующий предал их, заключив тайную сделку с большевиками. По другой версии, русские отдали приказ строго наказывать тех, кто будет расстреливать пленных немецких летчиков, поскольку они нужны в советской авиации, катастрофически не хватает пилотов. Солдаты собирались в блиндажах, расположенных около аэродрома, землянках, вырытых в склонах балок посреди голой степи, или в городских развалинах. Если находилось хоть что-нибудь на растопку, над трубой печки, сооруженной из насаженных друг на друга пустых консервных банок, поднимался дымок. На дрова ломали столы и даже койки убитых и умерших солдат. А иногда заменой настоящему теплу был пары, образованный дыханием тесно набившихся под брезент людей, но они все равно непроизвольно тряслись от холода. Если температура немного превышала нулевую отметку, это пробуждало к активности в шее. Тогда всех начинал мучить нестерпимый зуд. Нередко солдаты спали по двое на койке, накрывшись одеялом с головой в отчаянной попытке хоть как-то сберечь тепло собственных тел. Грызуны, питаясь трупами, множились с невероятной быстротой. Иногда они даже посягали на живую плоть. Один солдат жаловался на то, что во время сна мыши отгрызли ему два отмороженных пальца на ноге. Когда на санях, которые еле тащила голодная лошадь, привозили пищу, из землянок выбирались гротескные, окоченевшие фигуры, закутанные в лохмотья, и тем не менее все жаждали узнать последние новости. Растопить снег для умывания и бритья было нечем. Валившиеся болезненно желтые щеки солдат покрывала длинная щетина, растущая клочками. Одежда кишела в шаме. Теплые ванны и чистое белье были такой же несбыточной мечтой, как и сытный обед. Размер хлебного пайка уменьшился до 200 граммов в день. Но нередко он составлял всего лишь половину этой жалкой порции. Конина, добавляемая в ассер-супы, поступала исключительно из местных запасов. На морозе туши околевших лошадей могли храниться сколь угодно долго, но отрезать мясо ножом было невозможно, его приходилось рубить топором или пилить. Холод в сочетании с голодом привёл к тому, что солдаты свободные от несения службы постоянно лежали в землянках, стараясь сберечь внутреннюю энергию. Землянка была тем убежищем, которое никому не хотелось покидать. Холод замедлял не только физическую активность, но и работу мозга. Если раньше книги передавались из рук в руки до тех пор, пока не начинали сыпаться на странице, то теперь уже мало у кого оставались силы и желания читать. Даже офицеры Люфтваффе, обслуживающие аэродром-питомник, отказались от шахмат и перешли на карты. Это требовало намного меньше умственного напряжения. Но самым страшным было то, что иногда критическое снижение рациона питания подпитывало не апатию, а бредовые состояния, подобно тому, как древним мистикам о голоду начинали слышаться голоса. Сейчас подсчитать, сколько было совершено самоубийств в результате истощения физических и душевных сил невозможно. Как уже отмечалось, в обеих армиях число таких случаев резко возрастало когда солдаты оказывались отрезаны от своих. А ни одно окружение не было таким полным, как блокада Шестой армии под Сталинградом. В январе 1943 года ее положение стало просто отчаянным. Солдаты бредили, лежа на койках, кто-то громко кричал. Многих во время маниакальных приступов приходилось удерживать силы. Некоторые солдаты боялись нервных срывов и вспышек безумия у других, как будто это могло быть заразным. И тем не менее, наибольший страх вызывал заболевший товарищ, у которого губы чернели, а белки глаз становились розоватыми. Страх перед Тифом был прямо-таки непреодолимым, как будто речь шла о средневековой чуме. Предчувствие надвигавшейся смерти порождало у людей невыносимую тоску по всему тому, что им предстояло потерять. Солдатам постарше грезился родной дом. Они тайком плакали при мысли, что больше никогда не увидят своих жен и детей. У тех, кто был склонен к философским размышлениям, обострялись чувства. Страшный мир, окружающий их, помогал открывать что-то новое в своей душе и другими глазами взглянуть на товарищей. Кто-то даже мог протянуть кусок хлеба, огладавший лошади, в отчаянии грызущее дерево. Первые 7 или 10 дней января до начала советского наступления Солдаты старались не раскрывать в письмах домой всю степень своего безнадежного положения. На Новый год мне дали четверть литр водки и 13 сигарет, делился солдат по имени Вилли со своими родителями в письме, которое так никогда до них и не дошло. Сейчас у меня есть кусок хлеба. Я никогда не скучал так, как сегодня, когда мы пели «Волга Лит. Многие немецкие военнослужащие замалчивали правду. «Нас радует, что скоро придет весна», — писал домой солдат по фамилии Зеппель. «Погода по-прежнему плохая, но главное — быть здоровым и иметь хорошую печку. Рождественские праздники мы встретили хорошо, но они закончились. Впрочем, были и такие, кто не пытался скрыть свое настроение. Не могу без боли думать о тебе и о детях», — писал в те дни немецкий солдат своей жене. «В отчаянной попытке вырваться из сталинградского кошмара Кое-кто решался на самострел. Риск был велик, даже если не говорить о том, что за это полагалось суровое наказание. А если подозрения шли на вредительстве и не возникало, нанесенная самому себе рана могла оказаться смертельной. Легкого ранения в мягкие ткани для отправки по воздуху из котла было недостаточно. Простреленная левая рука являлась слишком очевидной попыткой самострела. Шансов на эвакуацию с ней не было, а когда началось советское наступление, вывозить из Сталинграда перестали даже тяжело раненых. С начала января все больше немецких солдат сдавались в плен без сопротивления или сами перебегали к противнику. В основном дезертирами становились пехотинцы соединении с передовой, отчасти потому, что у них была возможность перебраться на другую сторону. И в это же самое время участились случаи отказа солдат и офицеров эвакуироваться, это делали храбрые люди, а также те, у кого чувство долга было сильнее инстинкта самосохранения. Лейтенант Лебекке, командир роты 16-й танковой дивизии, потерял в бою руку, но и после ампутации, не залечив должным образом рану, остался в строю. Командиру дивизии не удалось убедить его покинуть котел, В конце концов Лебеки вызвал к себе генерал Штрейкер. Прошу разрешения остаться со своими солдатами, сказал ему лейтенант. Я не могу бросить их сейчас, когда бои стали особенно ожесточенными. Штрейкер по запаху понял, что культ гнается. Он приказал Лебеки покинуть котел и лечь в госпиталь. Это приказание было выполнено очень и очень неохотно. Для тех, кто лишался возможности передвигаться самостоятельно, единственной надеждой все-таки попасть в полевой госпиталь были сани или санитарные машины. Водители таких автомобилей повсеместно называли героями рулевого колеса. Процент потерь среди них был очень высок. Движущиеся транспортные средства санитарным машинам отдавали последний литр горючего, то часто привлекало внимание русских артиллеристов или летчиков. Ходячие, раненые и больные сами брели в тыл по снегу. Одни садились, чтобы отдохнуть и больше уже никогда не вставали. Другие доходили, несмотря на страшные раны или сильное обморожение. Однажды кто-то постучал в нашу землянку, вспоминал позже лейтенант Люфтваффе, отвечающий за радиосвязь на аэродроме Питомник. На пороге стоял пожилой мужчина, сотрудник ремонтной бригады. Обе его руки сильно распухли от обморожения, и было ясно, что он уже больше никогда не сможет работать. Но даже если раненый добирался до главного госпиталя, разбитого рядом с аэродромом, это еще не гарантировало эвакуацию или хотя бы лечение в больших палатках, почти не защищающих от холода, на плечах врачи лежал непосильный груз. Им приходилось заниматься не только ранами и обморожениями, но и эпидемией желтухи, дизентерии, а также всеми прочими заболеваниями, усугублявшимися недостаточным питанием, а нередко и обезвоживанием организма. Кроме всего прочего, теперь русские бомбили госпитали чаще, чем позиции на передовой. Каждые полчаса советские самолеты наносили удар по аэродрому, свидетельствует один ефрейтор. Многие мои товарищи, которых можно было спасти, уже погруженные в самолеты и ожидавшие взлета, погибли в самый последний момент. Эвакуация раненых и больных по воздуху была таким же непредсказуемым делом, как и доставка грузов. 19 и 20 декабря, а также 4 января, было эвакуировано больше, чем по тысячу человек за день. Однако среднее число в период с 23 ноября по 20 января, с учетом тех дней, когда полеты по метеорологическим условиям были невозможны, составляет чуть больше 400 раненых и больных в сутки. Отбор тех, кого предстояло эвакуировать, осуществлялся не по принципу тяжести ранения. Места на борту на всех не хватало. И этот процесс превратился в безжалостную лотерею. Только лег легкораненые, те, кто мог передвигаться самостоятельно, могли надеяться на то, что они улетят, рассказал впоследствии один офицер связи. В грузовом отсеке Хенкеля пространство хватало для установки лишь четырех носилок, но ведь вместо них можно было поставить почти два десятка ходячих раненых, так что те, кто из-за тяжелого ранения или болезни не мог двигаться, рассчитывать на везение не могли. Примечание. Фрейта Клоренхофен. Беседа 23 октября 1995 года. <связывая> и все же порой кому-то везло. Воспользовавшись своей властью, тот самый связист распорядился погрузить самолет раненого в спину пехотного унтер-офицера, который три дня пролежал около взлетно-посадочной полосы. «Как этот бедняга попал на аэродром, я так и не узнал», — сказал он впоследствии. Помог этот офицер и другому младшему командиру, мужчине в годах которого мучила сильная лихорадка. Подступы к взлетно-посадочной полосе охранили солдаты полевой жандармерии, прозванные за металлические бляхи в форме полумесяца, которые они носили на цепи, на шее, цепными псами. Они придирчиво проверяли документы, чтобы в самолет не проникли симулянты. После того, как в январе надежды на спасение уменьшились, Цветным псам все чаще приходилось применять автоматы, сдерживая толпы раненых и больных. Гораздо больше раненых брали на борт огромные четырехмоторные кондоры focke вульф 200. Со второй недели января использовалось несколько таких машин. Однако при полной загрузке они становились трудноуправляемыми, а следовательно очень уязвимыми. Был случай, когда сержант из 9-го зенитного дивизиона наблюдал, как неуклюже разгоняется кондор, в который только что погрузили двух его раненых товарищей. Когда тяжелый самолет, оторвавшись от земли, начал резко набирать высоту, его живой груз, наверное, сместился или скатился назад, потому что нос самолета внезапно практически вертикально задрался вверх. Двигатели надрывно взвыли, Фокке-Вульф рухнул на землю, у самого конца взлетно-посадочной полосы и с оглушительным грохотом взорвался, превратившись в огненный шар. А дальше, на западной оконечности котла, солдаты смотрели на транспортные юнкерсы, увозившие их раненых товарищей. Нередко эти самолеты не успевали быстро набрать высоту и, попав под сильный огонь зенитных батарей, находили свою смерть. Я несколько раз наблюдал из окопа за их роковой судьбой это производило на меня гнетущее впечатление. Из котла транспортные самолеты эвакуировали раненых и увозили почту. А в окруженную группировку везли грузы. Но не только их. В Сталинград прибывали офицеры связи и другие специалисты. А также возвращались солдаты и офицеры, отбывшие в отпуск до того, как кольцо вокруг шестой армии полностью сомкнулось. Из-за того, что в Германии мало кто знал об истинном положении дел на Волге, многие из них до тех пор, пока поезд не прибывал в Харьков, понятия не имели о том, что произошло в их отсутствии. Адъютант Манштейн Александр Штальберг рассказывал, что Готфрид фон Бисмарк, кузен его жены, которому незадолго до этого исполнился 21 год, 2 января прибыл в штаб группы «Армидон», после рождественского отпуска, проведенного дома у родных в Померании. Молодой офицер получил приказ вернуться в свою 76-ю пехотную дивизию, находившуюся в котле. Штальберг и сам Манштейн открыто восхищались тем, что молодой человек, верный традициям прусского офицерства, возвращается в бой, хотя сражение уже проиграно. Однако сам Бисмарк сказал обо всем этом намного проще. «Я солдат». Я получил приказ и обязан его выполнить. Примечание. Готфрид фон Бисмарк. Неопубликованная рукопись. Генерал Хубе вернулся в котел 9 января, накануне советского наступления. Он передал Паулю Суишмидту, что Гитлер не допускает возможности поражения под Стренградом и ничего не хочет об этом слышать. Он в первую же минуту прервал доклад Хубе о положении дел в окруженной группировке. Пытаться убедить фюрера в том, что можно предпринять вторую попытку прорвать кольцо, было бесполезно. Некоторые офицеры Хубы сочли, что их генерал позволил увлечь себя беспочвенным оптимизмом, и были угнетены этим. «Да, фюрер – гений ораторского искусства, но нужно же правде в глаза. Я глубоко разочарован тем, – писал начальник разведки корпуса Хубы князь Судонна Шлобетон, – что такому мужественному и честному солдату можно было внушить подобные мысли. Впрочем, другие источники утверждают, что Хубы осмелился даже посоветовать Гитлеру закончить войну. Примечание. Фрейта Клоренхофен. Беседа 23 октября 1995 года. И когда в следующем году генерал погиб в авиакатастрофе, пошли слухи, будто фюрер не простил ему этого совета скорее всего правы были и те и другие перед вылетом в котел хубы встретился в штабе группы «Армидон» с ее командующим и впоследствии манштейн говорил что генерал явно находился под впечатлением уверенных заявлений гитлера но тогда фельдмаршал не мог знать что хубы осмелился Предложить Фюреру передать верховное командование кому-нибудь из военачальников, чтобы снять с себя личную ответственность за гибель Шестой армии. К Хубе у фюрера было особое отношение. Пожалуй, он являлся одним из его любимых военачальников, однако убежденность Старого вояки в том, что окруженная группировка под Сталинградом обречена, в полной мере подтвердила подозрение Гитлера, считавшего, что все его генералы заражены пессимизмом. Паулис это тоже понял. Он пришел к выводу, что только снискавший славу в боях молодой офицер, соответствующий романтическим представлениям Гитлера, о настоящем бесстрашном и благородном арийце, способен убедить его выслушивать правду. Кандидат на эту роль у Паулиса был капитан Винрих Бер. Его черная формы танкиста и рыцарский крест должны произвести на фюрера нужное впечатление. Кроме того, Бер являлся одним из самых осведомленных офицеров в штабе 6 армии. Он отвечал не только за внесение изменений в оперативную карту, но и за все факты и цифры в донесениях. А выпавшую на его долю миссии Бер узнал в самый последний момент утром 12 января. Через два дня после начала советского наступления. У него даже не было времени забрать у товарищей письма домой. Упаковав свои личные вещи боевой журнал 6 армии, капитан поспешил в питомник. По взлетно-посадочной полосе вели огонь тяжелые минометы и артиллерия. Пока бербер бежал к Хейнкелю-111, загруженному ранеными, солдатам полевой жандармии, вооруженным автоматами, приходилось сдерживать толпу из сотен человек, которые тоже стремились добежать или даже доползти до самолета. Перелет до Таганрога занял полтора часа. К удивлению Бера на берегу Азовского моря оказалось даже еще холоднее, чем в Сталинграде. На аэродроме его уже ждала машина. Капитана отвезли в штаб Манштейна. Фельдмаршал собрал своих офицеров и попросил Бера рассказать о сложившейся в Сталинграде ситуации. Капитан не упустил ничего. Страшные потери в живой силе и технике, похожие на скелеты солдаты, раненые, лежащие в ожидании эвакуации на снегу, острая нехватка продовольствия, горючего и боеприпасов. Голод, голод, голод. Когда он закончил, Манштейн сказал, «Опишите фюреру все так, как описали нам Примечание. Бер Беседа 25 октября 1995 года. На следующий день Винрих Бер должен был вылететь в Растенбург. Гитлер его ждал. Утром 13 января выдалось очень морозным, хотя яркое солнце создавало иллюзию тепла. Офицер Люфтвафы, который должен был доставить Бера в Восточную Пруссию, отправляясь прогревать двигатели, почему-то не взял с собой перчатки. После прикосновения к ледяному металлу на ладонях у летчика не осталось кожи. Пришлось срочно искать другого пилота. Доволь в шансы, Берд добрался только к вечеру. На входе он подвергся тщательному досмотру. Охрана забрала у него кобуру с пистолетом и ремень. Его провели в тот самый зал, куда 18 месяцев спустя полковник Клаус фон Штауфенберг пронесет портфель со взрывчаткой. В зале уже были 20-25 человек, генералы и старшие офицеры. Через четверть часа двери открылись и появился Гитлер. Первым он приветствовал молодого танкиста. "Хайль, господин капитан!" Бер в чёрной форме с рыцарским крестом на шее вытянулся в струнку. "Хайль, мой фюрер!" От мужа своей сестры Николауса фон Белого, адъютанта Гитлера от Лёвтваффе, Бер уже знал, какой бывает реакция фюрера, когда он догадывается о том, что предстоит выслушать плохие известия. Фюрер стремился перехватить инициативу, повести разговор сам, навязать свою точку зрения, подавить собеседника, знакомого с положением дела только на каком-то одном участке фронта, тем, что сам он владеет ситуацией в целом. Именно так все и произошло сейчас. Закончив излагать свой план операции «Дитрих» контрнаступления танковой дивизии СС, призванного обратить поражение в победу, Фюрер сказал Беру, «Господин капитан, «Когда вернетесь к генералу Паулису, передайте ему то, что вы слышали сейчас, а также то, что всем сердцем и надеждами я с ним и с его армией». Однако Бер, понявший, что это и есть фокус Гитлера, уже решил, что скажет здесь все, чем бы это ему ни грозило. «Мой фюрер, — решительно начал он, — главнокомандующий приказал мне проинформировать вас о сложившемся положении. Прошу разрешения это сделать». Отказать офицеру, прибывшему с фронта, в присутствии стольких свидетелей, Гитлер не смог. Капитан начал говорить, а фюрер, к его удивлению, не стал его перебивать. Берни пощадил слушателей. Он рассказал обо всем, в том числе об увеличившемся числе дезертирств немецких солдат к русским. Фельдмаршал Кейтель не в силах терпеть подобную откровенность в присутствии фюрера из пригрозил дерзкому капитану кулаком, стремясь заставить его замолчать. Однако Бер продолжал говорить об измученной, голодной и замерзающей армии, вынужденной противостоять многократно превосходящим силам противника, армии, не имеющей горючего и боеприпасов, чтобы отразить новое наступление русских. Он привел все данные о ежедневных поставках по воздушному мосту. Гитлер спросил, уверен ли капитан в достоверности названных им цифр, Бер ответил утвердительно. Фюрер повернулся к старшим офицерам Люфтваффе и попросил их объяснить расхождение в данных. Мой фюрер, ответил один из генералов, у меня с собой есть список самолетов и грузов, отправленных в котел в каждый конкретный день. Бер не дал старшему по званию договорить. Для шестой армии главное не то, сколько самолетов вылетело, а то, сколько добралось до нас. Мы вовсе не критикуем Люфтвафы, наши летчики настоящие герои, однако получено нами ровно столько, сколько я вам сейчас сказал. Быть может какая-то рота и получила лишнюю канистру, не сообщив об этом главному интенданту, но существенно изменить картину это не, не, не может. Кое-кто из военачальников попытался сбить Беру провокационными вопросами. Как это неудивительно, на помощь ему пришел Гитлер. Вероятно, Фюреру хотелось представить все так, будто он защищает интересы Сталинград-Кемпфер сталинградского солдата немецкий, перед лицом высшего генералитета. Впрочем, когда Бер вернулся к положению Шестой армии, фюрер повернулся к огромной карте, утыканной разноцветными флажками. Капитан хорошо знал эти флажки. Это были символы воинских соединений. Те же самые, что и месяц назад, теперь они обозначали дивизии, в которых осталось всего несколько сотен человек. Гитлер снова стал говорить о своем плане, который решительно изменит ситуацию одним блестящим контрударом. Он даже заявил, что под Харьковом уже формируется целая танковая армия СС, она и пойдет к Сталинграду. От фельдмаршала фон Манштейна Бер знал, что перебрасываемым На восток танковым соединением СС на развертывание потребуется еще несколько недель. В эту минуту капитан Бер понял, что Гитлер полностью потерял связь с действительностью. Он живет в вымышленном мире оперативных карт и флажков. Для Винриха Бера, молодого офицера, преданного идеалам национал-социализма, это стало настоящим потрясением. Теперь он точно знал, Германия проиграет эту войну. Бера не отправили обратно в Сталинград, сразу же, как было запланировано. На следующий день его снова принял Гитлер. На этой встрече присутствовал фельдмаршал Мильх, заместитель Геринга, генеральный инспектор Люфтваффе. Ему было приказано усилить деятельность немецкой авиации под Сталинградом. Затем Бера вызвал к себе начальник отдела кадров Верховного штаба сухопутных сил генерал Шмундт один из наиболее преданных сторонников Гитлера, и устроил ему настоящий допрос, хотя со стороны это выглядело вполне дружелюбной беседой. Генерал, которому через полтора года суждено было погибнуть при взрыве бомбы Штауфенберга, быстро понял, что молодой танкист потерял веру в фюрера. Собственно, Берет это не скрывал. Шмунт решил не отправлять капитана обратно к Паулюсу. Зачем командующему армии знать, как радикально изменилось мировоззрение его посланца? Чтобы он не поделился с ним своими опасениями. Берг получил назначение в особый штаб под командованием Мильха, только что созданный для того, чтобы помочь Сталинградской крепости держаться до конца и убыл в Мелитополь. Ему было предписано в ближайшее время приступить к работе в этом подразделении. Кроме того, в Растенбурге с Бером переговорили с глазу на глаз генерал Штиф и подполковник Кламрод, с которым капитан был близко знаком еще до войны. Они спросили у него в завуалированной форме примечание. Письмо Венриха Бера автору 26 февраля 1996 года. Готов ли он присоединиться к движению, цель которого – отстранить Гитлера от власти? Берн, только что осознавший, что фюрер ведет страну к катастрофе, дал понять, что резко развернуться в обратную сторону не может. Его поняли и настаивать не стали. Бернхард Кламрот лишь посоветовал товарищу быть поосторожнее с Манштейном. Он сказал, что за столом фельдмаршал всегда против Гитлера, но это только за столом. Если фюрер прикажет ему повернуть направо или налево, Манштейн сделает в точности так, как будет сказано. Кламрот нисколько не преувеличивал, несмотря на вызывающие неуважение Гитлеру, который Манштейн выказывал в обществе тех подчиненных, которым полностью доверял, и на то, что он обучил свою таксу поднимать переднюю лапу в нацистском приветствии, фельдмаршал вовсе не собирался рисковать собственным положением. В мемуарах Манштейна есть и аргумент, который можно сравнить с ударом кинжала в спину. Военный переворот немедленно привел бы к краху на фронтах, и полному хаосу в Германии. Отчасти это объясняется тем, что Манштейн был из тех офицеров, чья ненависть к большевизму выковывалась восстаниями 1918 года и последовавшей за ними революции, но лишь отчасти. Бер прислушивался к совету Кламрота, докладывая о результатах своей поездки в Растенбург командованию армий Дон. Он был крайне сдержан. Вскоре Манштейн наглядно продемонстрировал свою лояльность Гитлеру в сложившейся ситуации. Откровенные высказывания его собственных офицеров относительно того, на ком лежит ответственность за Сталинградскую катастрофу, настолько встревожили фельдмаршала, что он издал приказ по штабу, в котором говорилось «Все разговоры об ответственности за недавние события необходимо немедленно прекратить. Они никоим образом не смогут повлиять на истинное положение дел» и только нанесут вред, подорвав доверие к фюреру. Офицерам также было строжайше запрещено обсуждать причины краха к 6 армии в личной переписке. Фюрер, тем не менее, понял, что необходим пример высочайшего героизма и мужества, который вдохновит немецкий народ. 15 января он наградил Паулюса рыцарским крестом с дубовыми листьями. В этот же день ордена получили 178 солдат и офицеров шестой армии. Многие награжденные так до конца и не осознали, что у полученных ими медалей в прямом смысле слова две стороны. Манштейн, лучше, чем кто бы то ни было, понимал, что Гитлер необходимо как можно дольше продлить агонию Шестой армии. Каждый лишний день сопротивления, окруженной под Сталинградом группировки, давал ему дополнительное время на то, чтобы отвести две армии, застрявшие на Кавказе, на линию, пригодную для обороны. Теперь фюрер-мастер, извращать логику, мог утверждать, что его приказ Паулюсу удерживать занимаемые позиции был правильным. Наверное, безумие последних событий стало заразным. Макс Плакольб, офицер Люфтваффе, отвечающий за радиосвязь на аэродроме «Питомник», принял несколько сообщений со странными увещеваниями от своего собственного начальства. 9 января, в день, когда русские предъявили свой ультиматум, Плакольб и еще один офицер получили приказ вылететь из котла. Все наши товарищи написали письма домой, которые мы забрали с собой. Оставлять боевых друзей очень нелегко. Несмотря на эти чувства, Плакольбу, подобно большинству тех, кто в тот период покидал окруженную группировку, казалось, будто он рождается заново. Таким образом, 9 января стало для меня вторым днём рождения. И в то же время всех, кому удалось спастись, терзали угрызение совести. Мы больше ничего не слышали о наших товарищах, оставшихся там. Все, у кого была такая возможность, передавали последние письма домой или какие-то личные вещи со служивцами, которым отвели место на борту. Командир батальона из 16-й танковой дивизии, любитель играть на пианино, Заболел, и доктор Курт Рэббер попросил его взять с собой Мадонну в крепости. Вылет самолета, возившего из котла командира его батальона, был отложен на сутки из-за погодных условий, и Рэбер успел закончить еще один рисунок. Он предназначался жене. Вместе с рисунком она получила и последнее письмо мужа из Сталинграда. Рэбер не видел смысла приукрашивать неумолимую реальность. Не остается никакой надежды. Очень скоро солдаты поняли, что Рождественская почта, пришедшая 22 декабря, скорее всего оказалась последним, что им суждено получить из настоящего мира того, что было за кольцом. Правда, в новом году почта изредка еще приходила. В последний раз совсем немного писем доставили 18 января. Однако регулярные рейсы по воздушному мосту прекратились по сути дела 13 января. Именно в этот день солдатам сказали, что у них есть последняя возможность написать домой. Многие в своих письмах упомянули, что у них было время только на то, чтобы черкнуть пару строк. Один врач в письме отцу заметил, настроения здесь самые разные. Одни воспринимают все крайне тяжело, другие легко, проявляя выдержку. Здесь открылась любопытная возможность наблюдать за человеческой натурой. Похоже, главное различие этой натуры было между теми, кто в своих письмах все еще демонстрировал родным патриотические настроения, и теми, кто писал движимый чувством любви и нежности. Последние, в отличие от неистовых национал-социалистов, обыкновенно начинали свои письма как можно бережнее. Возможно, следующие весточки придется ждать очень долго. Майор фон Р. писал жене «Все мои мысли о тебе». Я, конечно, надеюсь, однако дело настолько серьезно, что никто не сможет сказать, когда мы встретимся снова. Наши солдаты делали по-прежнему продолжают делать невозможное, и я должен не уступать им в мужестве. Похоже, слово «судьба» было единственным, которое объединяло всех. «Дорогие родители», — писал отцу и матери один ефрейтор, — «судьба против нас. Если вы получите известие, что я погиб за Германию, отнеситесь к нему мужественно» последней своей воле жену и детей, поручая вашей любви. Преданные сторонники режима и здесь не могли обойтись без восторженных разглагольствований о национальной чести и великой борьбе, уделяя им больше слов, чем последнему «прости и прощай» адресованному близким. Они писали о судьбоносной битве германской нации, продолжая утверждать «наше оружие и наши вожди лучшие в мире». В попытке найти какой-то смысл в этой страшной трагедии, они подбадривали себя мыслью, что грядущее поколение увидит в них защитников Европы от большевизма. «Это героическая борьба, подобной которой мир еще не знал», написал один сержант. «Сегодняшние герои творят будущее Германии». Все эти письма не дошли до адресатов. Капитан граф фон Цет Твитц. Главный цензор полевой почты 4-й танковой армии получил указание изучать по письмам из Сталинградского котла настроение солдат и докладывать об их боевом духе и отношении к режиму. Последнюю партию писем Геббельс вообще распорядился задержать, а впоследствии уничтожить. Очевидно, надеясь надеялся избежать пораженческих настроений в тылу. Приведенные выше выдержки взяты из копии, судя по всему, снятые Гейнсом Шретером, младшим офицером из роты пропаганды 6 армии, которому ведомство Геббельса поручило написать эпическое повествование о сражении. Примечание. Многое из опубликованных в анонимном сборнике «Последние письма из Сталинграда», оказавшим сильное эмоциональное воздействие в 1954 в год своего первого выхода в свет, в настоящее время признана фальсификацией. Другие письма были к тому времени перехвачены совершенно иным способом. Генерал Воронов свидетельствует. «И вечером 1 января мы узнали о том, что над, нами, над нашими позициями сбит немецкий транспортный самолет. Среди обломков было найдено около 1200 писем. Примечание. Воронов. Операция «Кольцо». В штабе Донского фронта с этой почтой работали три дня. К работе были привлечены все свободные переводчики, а также группа немецких антифашистов. Были там и письма генерала Эдлера фон Даниэльса к жене, написанные в виде дневника. В записях Воронова и Дятлинка упоминается последнее письмо барона, датированное 30 декабря. Из него русским стало известно о крайней слабости позиции 376-й пехотной дивизии на юго-западном фланге. Впрочем, то же самое говорили и пленные исследователям НКВД. До того, как 10 января началось решающее советское наступление, главная проблема 6 армии оставалась все той же. Врагу номер один есть и всегда остается голод, написавший «Это врач был честен». Дорогие мои, в отчаянии писал родным один ефрейтор, если можно, пришлите мне что-нибудь поесть. Мне стыдно это писать, но голод просто невыносимый. Немецкие солдаты с большим риском пробирались на нейтральную полосу, чтобы обыскать трупы русских солдат. Надеялись найти у них НЗ, неприкосновенный запас. Но самой желанной добычей была завернутая в кусок бумаги соли. Да, немецких солдат в котле действительно мучил страшный голод, но были и те, кто страдал еще больше. Среди русских пленных в лагерях в Варапонове и Гумраке смертность стремительно возрастала. По утверждению советских источников, к тому времени, как в конце месяца их войска освободили эти лагеря, из 3500 пленных живых оставалось всего 20. Картина, открывшаяся перед русскими солдатами, судя по кадрам кинохроники, снятым на месте, была не менее жуткой, чем в первых освобожденных лагерях смерти. Эрих Вайнард так описал увиденное в гумраке. Во овраге мы обнаружили большую группу трупов русских военнопленных, почти раздетых и вообще больше напоминавших скелеты. Эти ленты-хроники, в первую очередь те, что были сняты в Воропонове, Ожесточили сердца бойцов Красной Армии по отношению к врагу и так повергнутому. Многочисленные добровольцы, находившиеся в составе немецких дивизий, окруженных под Сталинградом, тоже голодали. После вскрытия тела одного из умерших Хиви, Гергенсон сказал офицеру, под началом которого служил этот человек, что тот, несомненно, умер от голода. Такой вердикт поразил служащего Вербахта. Примечание. Гиргенсон. Беседа 22 апреля 1996 года. Он заявил, что русский получал одинаковый паёк с немецкими солдатами. Нельзя не сказать о том, что в целом немецкие офицеры относились к Хиве хорошо. Есть и многочисленные свидетельства взаимного доверия, установившегося между немецкими солдатами и добровольцами. Однако русские, одетые в форму вермахта, понимали, что они обречены. Места в транспортных самолетах, вылетающих из Котла, для них не было, а поговорить с ними жаждали не только следователи НКВД, мало чего так хотели солдаты наступающих советских дивизий, как добраться до предателей.